Глава двадцатая. Конечно же, Марина не стала слушать Амира. Все его слова оказались очередной порцией отменного вранья. Он пытался оправдаться, пытался извиниться. Но разве это уже так необходимо? Пролетела ещё одна неделя. Оба ходили словно тени, бесшумно, бесцельно. Мар всё думала, какое принять решение. Жить так всё равно уже не имело смысла. А если и уйти, то только домой. Время лечит, в конце концов и её излечит. Амир прекрасно понимал, что скоро всё изменится. Скоро он зайдёт в пустую квартиру, где не будет ничего. Возможно, не будет даже записки. Но просто так сбегать она не собиралась. Это было бы настолько нелепо. Да и Амир не держал. Этим вечером они сели за стол. Марина разложила по тарелкам ужин и молча приступила к еде, как, впрочем, и он. Только ему хотелось услышать ее решение. Хотелось, чтобы Мар сказала в лицо, ибо омолчание терзало его куда сильнее. «Может, всё-таки поговорим?» начала мир «А ты готов спокойно меня выслушать?» Подняла взгляд Марина и слегка прищурилась. «Конечно, да. Не переживай, тарелки не полетят, я умею держать себя в руках». «Хорошо». И она отодвинула в сторону тарелку. Положила руки на стол. «Я ухожу от тебя. Вернусь в Россию, естественно». В этот момент его взгляд дрогнул, зрачки расширились. Но, как и обещал, внешне мир сохранил спокойствие. «Ты разлюбила меня?» «Нет, не разлюбила. Даже больше того, я очень сильно люблю тебя и буду любить всегда. Но какой прок от любви, если нет доверия? Ты всегда будешь сомневаться, чего-то бояться. А страдать от твоих страхов буду я». Помнишь, как-то мы говорили о шансах, возможностях. Ты всё просил поверить тебе. И я это сделала, несмотря на все свои страхи. Наверное, тебе было бы спокойнее, если бы я жила в доме твоей семьи и была бы 24 часа в сутки под присмотром. Но я так не могу. Я понимаю. И осознаю, что сделал слишком много ошибок. И да, я больше всего на свете боялся, что ты уйдёшь, сбежишь. Я могу пообещать тебе, что больше никогда такого не повторится, но ты не поверишь. Ты прав. Я бы, может, и хотела поверить, но уже не смогу. Так что, когда собираешься на родину? Скоро. Молча я не уеду. Или уеду. Как тебе будет проще? Мне было бы проще, если бы ты не уезжала. На эти слова Мар лишь печально усмехнулась и принялась убирать со стола. А Амир взял ключи, после чего ушёл из дома. Когда дверь за ним захлопнулась, Марина поставила тарелки и, расплакавшись, села на диван. Одна её часть говорила «прости его», вторая «уходи, пока не поздно». Так бы и плакала, если бы не резко подступившая тошнота. Уже через пару минут Мар обнимала унитаз, и только когда желудок полностью освободился, ей полегчало. «Да что за чёрт?» Прошептала она, стоя у зеркала и разглядывая позеленевшее лицо. Да, нервы до добра не доведут. За этот вечер дурнота возвращалась несколько раз, стоило ей что-нибудь съесть, как всё выходило обратно. И только после чашки крепкого чая состояние стабилизировалось. Амир вернулся после полуночи и лёг спать на диване. А Марина всё лежала в кровати и роняла горячие слёзы в подушку. Наутро девушка проснулась более или менее нормально, но когда поднялась, стены закачались, голова мгновенно заболела и вернулась стреклятая тошнота. День начался с посиделок в ванной около белого друга. Затем она полезла в аптечку и наткнулась на коробку с тампонами. И тут её как стрелой пронзило. «Мать моя женщина!» — скричала мар и побежала за телефоном смотреть календарь. «И правда». Месячные задерживались аж на три недели. В этой суматохе постоянно при нервах она совсем забыла о календаре, который всегда вела с особой тщательностью. Не прошло и 15 минут, как Марина уже хлопнула дверью и побежала в аптеку. Там девушка с сумасшедшим взглядом купила три теста на беременность, после чего, подобно фурии, примчалась обратно домой и, не снимая плаща, отправилась в ванную. «Где эта инструкция?» «Ага, вот. Так, что тут? Подержать 10 секунд?» угу. «Положить на горизонтальную поверхность и ждать ещё три минуты». «Ладно». Она всё сделала, как было написано. Только ждать три минуты не пришлось. В окошечке появились две яркие полоски практически сразу. «Ой, батюшки!» — взвыла Мар. «Нет-нет-нет, ошибка. Точно ошибка!» после То же самое постигло оставшиеся два теста, и все, как один, показали две яркие полоски. Но всё, допрыгалась. Села она на крышку унитаза и обхватила голову руками. Собралась, блин, в Москву. Тут её глаза округлились. А вдруг Амир узнает? Он же... он же меня никогда не отпустит. А вдруг ребёнка заберёт? А меня потом прогонит? В голове уже рисовали жуткие картины, как маленький кулек вырывают из материнских рук. На эмоциях Марина принялась запихивать все тесты и коробки от них в мусорный пакет, а тот ещё в один пакет. Потом отнесла в мусорное ведро и утрамбовала так, чтобы ничего не было видно. Затем налила себе чая, села за стол и задумалась. Чай уже успел остыть, Маржа всё сидела как статуя. Мысли были о том, «А стоит ли скрывать от Амира беременность? Он имеет право знать. К тому же она любит его. Может, ребёнок поможет им, объединит. Для него же это будет самым большим счастьем». Так Мара порешила. Только сказать намеревалась после обследования в клинике. Ночью она не сомкнула глаз, всё трогало свой живот, улыбалась, пыталась осознать всё, что произошло, а точнее, что происходит». Внутри неё зародилась маленькая жизнь, совсем ещё крошка, но уже такая родная, её собственная крошка. На следующий день Марина поехала в клинику, где записалась на приём к доктору. Визит ей назначили на послезавтра. Сколько же волнения тогда поселилось в душе. Все думы о проблемах в отношениях исчезли. На их место пришли новые, приятные. Она ждёт ребёнка и тошнота больше не раздражала, ведь так положено, так надо. Мар представляла, как будет молодой мамочкой с коляской в руках горцевать по улицам, как будет покупать тонны подгузников и влажных салфеток. И главное, ей очень хотелось, чтобы малыш унаследовал зелёные глаза от отца. Вечером всё происходило как всегда, но только не для Мар. Девушка готовила с особым энтузиазмом, Хоть периодами её и воротило от некоторых запахов. А вот свежая капуста пришлась как нельзя к месту. Бедняжка изошла слюной, нарезая салат. И всё это неправда, что беременные сходят с ума от солёных огурцов. Кому-то милее и капуста. Амир с удивлением наблюдал за женой, как она уничтожала со скоростью света пустой салат, запивая всё это дело простой водой. Её вид умиротворял. Мар где-то витала, где угодно. Но на Земле её сейчас точно не было. Однако Амир всё же рискнул обратиться к ней. «Уже заказала билеты?» «Что?» — отвлеклась она от прекрасного далёка. «Билеты на самолёт уже заказала?» «А, нет ещё. Позже. Или я мешаю?» — скинула брови Мар. «Не неси чушь!» — процедила Амир и со злостью воткнул вилку в котлету. Но к этому моменту Марина снова погрузилась в транс. А когда доела салат, то поднялась и, не обращая ни на что внимания, начала убирать со стола, прихватив заодно и недоеденный ужин мужа. Тот только и успел, что зацепить оттуда, последний кусочек. «Отлично», — завёлся он. «Скоро уже есть не будут давать. Мы не в доме моего отца, и, по идее, я должен говорить, когда с едой пора заканчивать. И ты пока ещё моя жена, а не какая-то злобная официантка. Слышишь?» — повернулся к ней Амир, а в ответ получил то, что окончательно ввело его в ступор. «Да-да, иди. Только ключи не забудь», — промямлила Марина и зазвенела тарелками. «И зачем только Аллах создал женщин?» — бурчал он себе под нос на родном языке. «Видимо, мужчине в наказание». Ночь они провели в разных постелях. Марина всё ещё колебалась, а Амир только и ждал того страшного часа, когда она скажет «прощай». Марс таким наслаждением и упоением размышляла о своём новом и весьма неожиданном положении. Раньше она никогда особо не задумывалась о детях. Всё-таки в приоритете была учёба, интересная работа, свободное время, которое можно было потратить в удовольствие. И вдруг всё изменилось в одночасье. Она узнала о беременности. Что говорить, природа диктует свои правила. Значит, так было нужно. Значит, того захотел Бог. И, конечно же, ей бы уже хотелось подойти к мужу, лечь рядом с ним, обнять. Но какие-то отголоски разума ещё бередили душу. Наконец-то настал день визита к доктору. Марина жутко нервничала, даже чуть не забыла ключи с телефоном. Но вовремя опомнилась и вернулась. Только вот, когда снова подошла к двери, остановилась, и почему-то в голове пролетела фраза. «Возвращаться — это же плохая примета». Говорят, надо в зеркало посмотреться. «Ай, ладно, суеверие всё это!» Махнула она рукой и поспешила из дома. Клиника располагалась в двух кварталах, так что Мар поймала такси. Добраться удалось быстро, до приёма оставалось ещё минут двадцать, и она спокойно сидела в коридоре, заполнила бумаги, переданные медсестрой, а после рассматривала дам с уже приличными сроками. Те сидели у кабинетов, некоторые молча обмахивались журналами, Другие тихо беседовали, поглаживая выпирающие животы. Всё это выглядело так необычно. Неужели и она скоро так же будет сидеть, растирать поясницу, хвастаться набранными килограммами? Удивительно. И кто же у неё будет? Мальчик или девочка? А может, вообще близнецы? А вдруг? У её двоюродной бабушки родились? А значит, и у неё есть шанс. И тут дверь кабинета открылась. Оттуда вышла медсестра и пригласила войти. В кабинете было сразу всё, и смотровое кресло, и аппарат УЗИ, и ещё что-то. Мар, правда, не знала, что это. Всё же никогда ещё не приходилось сталкиваться. «Здравствуйте. Марина Мади?» — заговорила доктор. «Здравствуйте. Да, всё верно. Присаживайтесь, меня зовут Хелен Нильс. Я буду вас наблюдать, и принимать роды тоже буду я. Так что настраивайтесь». «Нам предстоит долгое сотрудничество», — улыбнулась женщина. «Как вижу из записей срок вашей беременности должен составлять где-то 5-6 недель. Как вы себя чувствуете?» «Да вроде бы ничего. Тошнит, конечно. Голова иногда кружится». «Это всё нормально, дорогая. Значит, малыш растёт, развивается. Но чтобы не быть голословными, проведём осмотр и сделаем УЗИ». После осмотра медсестра указала на мягкую кушетку. Доктор села за аппарат, взяла датчик и приступила к делу. Через минуту Хелен развернула экран, чтобы Мар могла видеть всё происходящее. «Вот», — указала доктор пальцем на небольшой светлый овал в центре. «Это плодное яйцо. Как ей говорила срок соответствует шести неделям беременности. А вот это сердце малыша уже бьётся. Здесь же у нас голова». Марина с таким восторгом рассматривала своё маленькое чудо. При этом слёзы скатывались по щекам, улыбка не сходила с губ. «А это что?» — шёпотом спросила она. «Это хвостик. Не переживайте, малыш развивается как положено. Сердцебиение хорошее, со стороны матки никаких нареканий». «Моя крошка», — произнесла Мара и закрыла глаза. «Отец уже знает?» «Ещё нет, но узнает сегодня же». Оставшееся время Марина лежала на кушетке, и смотрела на стены кабинета, увешанные фотографиями пухленьких малышей. «Всё, можете вставать», — сказала Хелин и подала салфетку. «Сейчас мы всё опишем, и вы пойдёте домой». «Спасибо». Пока она ждала результаты обследования, медсестра задала ей ещё некоторые вопросы, выдала договор на дальнейшее ведение беременности, всевозможные брошюры и журналы для будущих мамочек. Мар вышла из кабинета и не могла поверить в то, что сейчас смотрела на своего малыша. Он ещё совсем маленький, но уже живой. Его сердце уже бьётся. Прежде чем выйти из клиники, Марина решила набрать Амира и поздравить. Больше не было сил терпеть. Вечер не скоро а рассказать требовало сердце. Первые три звонка он сбросил. За это время она оплатила приём, накинула жакет и направилась к выходу, продолжая набирать мужа. И, наконец-то, Амир ответил. «Алло!» «Привет!» — заговорил Амар радостным голосом. «Что случилось?» Он же, наоборот, затаился, так как ждал самых страшных для него новостей. «У меня для тебя очень важное сообщение». «Какое же?» решила лететь сегодня?» «Нет! Я вообще никуда не полечу!» «Правда?» Его голос дрогнул. «Да, но это не та новость. Есть ещё более важное...» В этот момент Мар вышла из клиники. На улице стояла чудесная погода. Солнце светило как никогда ярко. На небе не было ни облачка. Пустая улица. Лишь несколько припаркованных авто и те без хозяев. Она ступила на проезжую часть, чтобы перейти на другую сторону и поймать такси, продолжая при этом говорить с Амиром. «Что же это за новость?» «Поздравляю любимый теста!» Вдруг до уши донёсся рёв мотора, И когда она обернулась, то увидела авто, появившееся из ниоткуда. Оно неслось на неё. Именно на неё. И через мгновение произошёл удар. Марину сначала подбросила на лобовое стекло, а затем в сторону на несколько метров. Машина тут же скрылась, а девушка осталась лежать на дороге. На лбу зияла глубокая рана, а изо рта пошла кровь, и лишь телефон, совершенно невредимый, лежал неподалёку от неё из которого продолжал доноситься голос Амира. Из клиники сразу выбежали медсёстры и доктора. Они вытащили носилки и уложили на них бесчувственную девушку. Далее Марину немедленно отправили в операционную, а одна из сестёр подняла телефон, набрала последний вызываемый номер и произнесла. «Клиника Энзель-шпиталь. Кем вы приходитесь, Марине Мади?» «Я её муж». «Что случилось?» «Ваша жену сбила машина. Немедленно приезжайте». Амир тогда бросил все бумаги и выбежал из кабинета. Сейчас он не сдерживал эмоций, всё, что было внутри, оказалось и снаружи. Его пульс зашкаливал, а все слова были обращены только к Богу.